Суды и тройки. Еще осенью 1936 года в Дальстрое, как и по всей стране, партийные организации начали проводить митинги в трудовых коллективах. Задача была несложной. Рядовые рабочие и служащие... должны были клеймить позором троцкистов в центре и на местах. Таким образом создавалась картина всенародной поддержки массовых репрессий невиновных людей, которые по указке Политбюро проводили в стране органы НКВД. В Нагаево в конце августа прошли два подобных мероприятия в поддержку действий Сталина, расправлявшегося со своими оппонентами. На кирпичном заводе в митинге участвовало около 400 человек. После сообщения о московском процессе По делу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра собравшиеся приняли резолюцию, где говорилось, что рабочие завода клеймят позором предателей и фашистских убийц. Смотри источники и литература, пункт 113. На митинге авторемонтном заводе в резолюцию записали более конкретное требование. Собравшиеся полностью одобряют решение правительства по обезвреживанию врагов рабочего класса и настаивают на их окончательном моральном и физическом уничтожении. Смотри Источники и литература, пункт 114. В компанию разоблачения врагов активно включилась газета «Советская Колыма». Она стала печатать материалы своих корреспондентов уже о местных троцкистах, выбирая их, как правило, среди руководителей и специалистов. Так в сентябре газета разоблачила отвратительную физиономию подлого двурушника Николая Исаевича Мавсесова, который строил Марчиканский судоремонтный завод на берегу бухты Нагаева, и стал его директором. В декабре газета опубликовала статью «Маска сорвана» о директоре авторемонтного завода Борисе Борисовиче Гомберге и начальнике управления комендатуры Магаданского района С.С. Белове Как фабриковались такие дела – Хорошо видно на примере судьбы горного инженера по национальности осетина Аг Кудзеева родившись в конце XIX века Кудзеев до революции успел послужить в царской армии а затем с группой своих земляков выехал на работу в Америку На Аляску. В 1920 году он вернулся в Советскую Россию. Окончил Московский горный институт. Вступил в партию. В 1933 приехал в Дальстрой по договору как вольнонаемный специалист. Вскоре был назначен начальником золотодобывающего прииска Пятилетка. И вот в 1936 году этот прииск не выполнил годовой план добычи золота. Тут опытному инженеру и припомнили особенности его биографии. В начале партийная организация 25 ноября Исключила его из члена ВКПБ. В решении об исключении записали. Неоднократно было замечено, что Кудзиев питает особые симпатии к осужденным уже троцкистам и зиновьевцам, выдвигает их на ответственную работу, мотивируя тем, что эти люди – весьма деловые и способные. В своей биографии он говорит что-то членораздельно. В царскую армию его почему-то берут на два года раньше призывного возраста, а в 1918 году, находясь на Аляске, будто бы против своего желания, подписывает контракт и служит в американской армии. Смотри «Источники и литература», пункт 115. После исключения с партии Кудзеева перевели на должность рядового специалиста, А в марте 1937 года уволили с работы. Понимая, что этим дело не закончится, Кудзиев семьей собрался уезжать с Колымы. Они взяли билеты на первый пароход. Но 3 мая Кудзеева арестовали. В обвинении, которое ему предъявили, говорилось, «Работая управляющим приска пятилетка, занимался вредительством, дискредитировал членов партии и комсомольцев, заявляя, что лучше работать с заключенными, чем с ними. Снимая членов партии и комсомольцев с работы», Он на их места ставил осужденных в прошлом за контрреволюционные выступления. Так поставил вместо снятого члена партии Смирнова заведующим участка Соболева, осужденного по 58 статье. Зная, что смотритель Васильев осужденный за контрреволюционную троцкистскую деятельность ведет на прииски вредительскую работу, мер никаких не принимал. Смотри источники и литература. Пункт 116. По приговору выездной сессии военного трибунала Первой краснознаменной Дальневосточной армии Кудзеев был отправлен в лагерь, где и скончался в 1943 году. Здесь надо обратить внимание на одну существенную деталь, связанную с репрессиями в 1936. в 1937 годах против выдуманных троцкистов и вредителей в Дальстрое. В начале подобные дела, сфабрикованные местным управлением НКВД, рассматривал Народный суд Нагаева Магаданского района, созданный еще при организации Дальстроя. Судебно работой там занимались люди со специальным юридическим образованием, для которых в силу их подготовки и опыта имели значение все атрибуты судебного процесса, в том числе и такие, как «доказанность» или «недоказанность обвинения». Безусловно, члены этого суда, как и все граждане Советского Союза, подвергались все более интенсивной идеологической обработке. Однако, процесс оболванивания профессиональных юристов, как теперь видно, шел более замедленно. В некоторых случаях Когда сотрудники ОНКВД готовили дела на обвиняемых, используя уж слишком примитивную ложь, суд принимал оправдательные решения. Несколько подобных прецедентов, безусловно, очень неприятных для Берзина, произошли в 1937 году. Так... Уже упоминавшийся в нашем рассказе Гассельгрен в своих воспоминаниях пишет о том, как в конце 1936 года, когда он строил в Нагаево Марчиканский судоремонтный завод, его называли тогда «Завод номер 2), его обвинили в занижении норм выработки в послаблении заключенным. Сфальсифицированное дело по обвинению Гасельгрена и еще двух строителей Дальстроевское ОНКВД направила в нарсуд Нагаева-Магаданского района. В конце января 1937 года Суд рассмотрел представленные материалы и дело прекратил за недоказанностью преступления. Смотри источники и литература, пункт 117. Еще большим провалом окончился судебный процесс, организованный Берзиным, над группой действительных неотошедших отошедших троцкистов, уже отбывавших предшествующие приговоры в колымских лагерях. Эта группа во главе с бывшим членом президиума ЦК ЦИК Кролем и его товарищем Барановским, как мы помним, добивалась от лагерной администрации более мягких условий содержания и некоторого ослабления режима изоляции. Чтобы обвинить этих людей в контрреволюционной деятельности, УНКВД Дальстроя заслала в их ряды провокатора, который информировал чекистов обо всем, что происходило в этой группе. Осведомителя звали Борис Княжицкий, и он потом исповедовался своему старому другу Байтальскому в этом предательстве. Княжицкий так вспоминал этот эпизод. «Я бывал у начальника управления дома запросто. Примечание». Управление НКВД Подольстрою. И вот мне начальник заявил, для юридического оформления процесса меня придется расшифровать, чтобы я выступил в процессе. Я согласился. Ну, думаю, конец моей гнусной роли Пусть считают меня раскаившимся троцкистом, но не провокатором. Начальник мне заявляет. Теперь, Борис, слушай задание, слушай внимательно. Ты должен будешь дать письменные показания и устно на суде о том, что троцкисты здесь, на Колыме, Во главе с Самуилом Кролем подготавливали вооруженное восстание. Восстание с помощью и при поддержке Америки и Японии. Два раза откладывался суд. Устанавливали виновность. Одних ранее намеченных исключали из списка, другими пополняли. Продолжался суд около трех месяцев. Заседания систематически прерывались. Актив троцкистов обвинили в подготовке восстания, диверсиях, вредительстве, а также в связи с международной буржуазией. «Смотри источники и литература». Пункт 118. В воспоминаниях другого бывшего колымского заключенного Еродского сохранилось описание хода судебного процесса над этой группой троцкистов. Процесс вел Нагаево-Магаданский народный суд. В магаданском клубе где проходил этот процесс, было довольно много народа. Подсудимым разрешалось задавать вопросы свидетелям, требовать свидетелей защиты и так далее. Кроль превратил этот процесс в трибуну для своих взглядов. На вопрос, кого он желает привлечь в качестве свидетелей, Кроль сказал, «Пусть вызовут Эрнста Тельмана и Ларго Кабальеро. Они вам скажут, какой я контрреволюционер». Обнаружилось, что Кроль знает, кто, когда и где умер во время голодовки. Он называл действительные факты и имена. Когда его спросили, какие вещественные доказательства он хочет иметь на суде, он ответил «Принесите и положите на пол трупы моих замученных товарищей». Путем перекрестных вопросов он заставил свидетелей отказаться от своих показаний, Обращаясь к Берзину, закричал «Палач, ты стоишь по шею в крови, ты захлебнешься!» Процесс провалился, но оправдать Кроля и Барановского было нельзя. Их судил вторично при закрытых дверях военный трибунал.